232. Смотри, сын мой, перед тобой течет река мира. Не отождествляй себя с ее потоком. Мы, стоящие над миром, созерцаем ее. А ты с нами. Учи созерцанию горнему. Отдели сознание свое от потока. Не связывай состояние его с ним. Тысячу лет тому назад также текла река мира. И также мы и есть, мы созерцали ее. Лишь отделив себя от потока, можно направлять его течение. И можно его созерцать. Считая себя в нем, сознание отдает себя его власти и становится частью его. Владыка есть властвующий и повелевающий, но чтобы повелевать, надо встать вне того, чем повелевает сознание. И тогда может прийти и земля, и солнце. Но сознание вечного свидетеля мирового потока останется в тебе, созерцающим и победившим мир текущих явлений. Поднимаю тебя над миром и, возвысив, говорю. Вот в день сей, один из дней бесконечных земных, стремится жизнь, как стремилась всегда, к своей далекой цели завершения в доме земном. Так же, как и всегда, новое борется со старым и будущее с прошлым. Также пребывают люди в сетях невежества и май, и также где-то кто-то страдает или радуется мимолетно. Так было всегда и так всегда будет, пока не исполнится все. Но мы пребываем над миром, и ты с нами. Их много не знающих, но ты знаешь. Ты знаешь Владыку и образ мой в сердце нашел. Тебя сыном назвал не отмен. Ты наш. Сотни миллионов не знают меня. Но ты знаешь, как же могу не отметить и не приблизить ко мне то, что мое. Со мною есть, со мною был, со мною и будешь. Надо изъять сознание из мира вовне. Надо нити сознания стянуть в центр и центр отделить от всего внешнего. Нужно во мне и на мне утвердиться. Нужно, нужно. Нужно одолеть дракона времени. Лишь сверху, лишь с гор можно увидеть его бесконечные кольца, спиралью уходящей из бесконечного прошлого в бесконечное будущее. Но ты со мною вне. Так сознание входит в свою собственную огненную спираль, где элемент времени становится аспектом великого вечного ныне, и даже великий цикл. Мелькает дорога вблизи мчащейся машины, но неподвижен горизонт. Мелькают струи воды у бортов идущего корабля, но недвижны далекие звезды. В вечном движении центра неподвижный, основание вечности в центре своем, в сущности своей стремись осознать и близость углубить осознанием.